Глава десятая. Фабиана Кавали. Йорр Ричи вылетел из моего дома, как пробка из кипящей реторты. В замечательном состоянии духа я собирал разбросанные по спальне предметы и одежды и размышлял о том, как резко изменилось его настроение. Вроде только что покушался на моё тело, а через пять минут заморозился, как при минус сорок, и такой, извините, забылся. Ничего себе у него забывчивость. Подняв с полу корсет, я прижала его к груди и плюхнулась попой на широкую кровать. Эх, ведь спрашивали же у меня более опытные коллеги, точно ли я хочу отворотить приворот. В общем-то, нет ничего плохого в том, чтобы в результате приворота делать кого-то счастливым, особенно если этот кто-то я. И что я страдала? Даже к народным методам обратилась. С другой стороны, кто знал, что так быстро подействует? А говорили без гарантии. На кровать запрыгнул злодей-огонёк. Потыкавшийся лбом мне в бедро, он понял, что хозяйка в ближайшее время кормить его не собирается, и горько заурчал. А что? У него была возможность поужинать, не сумел удержать дичь, сам виноват. И я не сумела. Оба мы с тобой, огонёша, неудачники. Пошли есть. Утро прошло за работой. Руки работали, а голова, точнее её содержимое, в наличии которого я периодически сомневаюсь, вспоминала подробности вчерашнего сеанса народной магии. Мне казалось, Я всё помнила смутно. А нет, это я помнила смутно, а содержимое черепной коробки всё очень подробно фиксировала. Зачем? Зачем я это всё делала? Я же всего лишь снимала приворот, а не в чемпионате по скоростному совращению участвовала. Отлежала бы на спине обязательную программу, думая о родине. Зачем я его так там лапала? Нью-Йор Ричи, как джентльмен и инквизитор, не мог оставить подобное посягательство без ответа. А зачем я потом полезла на... На него тоже мне Коника нашла. Ну скакал твой жеребец Фаби в чистое поле. Мы девушки такие парадоксальные. Вот и не нужен он мне был, а не достался и сразу обидно до слёз. Покупателям было глубоко всё равно до моих переживаний. Они шли ко мне со своими, надеясь, что я решу все их проблемы. И я решала до самого вечера. Закрыла лавку и пошла на домашнюю половину готовить ужин, когда дверной колокольчик требовательно зазвонил. За дверью обнаружился с довольным эффектом Габриэль Риччи в сопровождении торта и свёртка неизвестного содержания. Словно из воздуха, рядом с сеньором Риччи материализовался котик. Габриэль наклонился к огоньку и погладил его. Кот важно задрал хвост, изгибая спину, подставлялся под ласку и вожделенно поглядывал в сторону свёртка. "Если вы думаете, что таким нехитрым методом его можно подкупить", вернула я Габриэлю шпильку из начала нашего знакомства то вы глубоко ошибаетесь. Огонёк неподкупен». «А по нему не скажешь», — возразил гость, вынимая из свёртка кусок рыбы. Огнище чуть наизнанку не вывернулся, показывая, как бедненького котика совсем никто не кормит последние полгода, а пухнет он от голода. «Нет, он, простите, сожрёт всё, что вы ему дадите, и особенно то, что не даёте. Но если вы надеетесь на какую-то ответную э, взаимность, то с вашей стороны это очень...» Я подбирала подходящее слово. «Глупо, наивно». «Неосмотрительно». «Ладно, все мы несовершенны», — легко отмахнулся Нью-Йор Ричи, всем своим видом дополняя. «Кроме меня». «Да, сегодня он был особенно хорош. Возможно, потому что моё тело помнило, насколько он был хорош вчера». Я выложила рыбку на тарелочку и поставила её перед котом. Торт поставила на стол и стала собирать травы для чая. «Я хотел сказать...» — начал Нью-Йор Ричи и заглох. «Ну, хотел, говори».